Билли Глейс. Дата рождения. 13 июля 1944 год. Псевдонимы, прозвище. Джесси Сидящий Ворон, Джесси Колтер, Мясницкий нож Билли. Особенности. Изнасилование. Количество жертв 3+. Время совершения убийств. 1986-1987. Дата ареста. 31 августа 1987 год. Способы убийства. Нанесение ударов ножом. Места совершения преступлений. Миннеаполис, штат Миннесота, США. Статус. Приговорен к трем пожизненным срокам. 22 декабря 2015 года умер в тюрьме от рака легких. Биография. История Билли Глейза полна противоречий. По мнению общественности, изначально его считали подозреваемым в убийствах трех коренных американок. На тот момент он был бродягой, как сообщалось, использовавшим разные имена и даты рождения. Он брал коренные американские имена, хотя был европеоидом. Глейс имел привычку высказывать уничижительные комментарии об индейских женщинах, особенно находясь в барах. Его считали возмутителем общественного порядка, и вышибалы в барах несколько раз предупреждали, чтобы он вел себя прилично или уходил. Хотя Глейс казался главным подозреваемым в убийствах, он упорно отрицал какую-либо виновность, и полиция не могла связать его с жертвами. Глейс признавал, что не любил коренных американок, но клялся в непричастности к каким бы то ни было убийством. Чтобы собрать достаточно улик для ареста, Полиция ждала, когда люди начнут обращаться к ним с доказательствами. Так появились весомые улики. Убийство. В общем и целом Глейза подозревали в убийстве примерно 50 женщин. Однажды он похвастался полиции, что убил более 20 человек, но позднее отрекся от своего признания. В конце концов, ему предъявили обвинение в убийстве трех коренных американок в период между 1986-м и 1987 годами. Каждая женщина была матерью маленьких детей, и их всех в вечернее время видели на улицах одними. Все злоупотребляли алкоголем и посещали один и тот же тип баров. Эти случаи характеризовались чрезвычайной схожестью. Полиция и судмедэксперт быстро поняли, что орудует серийный убийца. Всех трех женщин преступник бил по лицу и голове а центральной точкой приложения дубинки оказывались рты жертв. Все подверглись насилию палкой, вставленной во влагалище и брошены в унизительных позах, в основном обнаженными. Хронология совершения убийств, за которые преступник был осужден. 27 июля 1986 год. Кэтлин Булман. 12 апреля 1987 год анджелин Уайтберт Свит. 29 апреля 1987 год. Анджела Грин. Арест и суд. Один свидетель пришел в участок и заявил, что Глейс был человеком, ответственным за три убийства. Девушка свидетеля рассказала полицейским, где в Нью-Мексико искать подозреваемого, и 31 августа 1987 года его остановили и задержали за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Тогда Глейс находился на условно-досрочном освобождении, и поскольку он нарушил предписанные ему правила, полицейские могли обыскать автомобиль. Внутри они обнаружили лом, дубинку и окровавленную рубашку. На суде над Глейзом судебно-медицинские доказательства служили главным подспорьем в обеспечении его обвинения в трех убийствах. На ломе, обнаруженном в транспорте убийцы, были найдены образцы волос, совпавшие с данными жертв. Глейза приговорили к пожизненному заключению с правом на условно-досрочное освобождение по истечении 52 лет. Итог. 22 декабря 2015 года 72-летний Глейс скончался от рака легких, которые у него совсем незадолго до этого диагностировали. Он отбыл в заключении свыше 25 лет за убийство, возможно, совершенное кем-то другим. А также, это дело до сих пор остается неоднозначным. Оно было одним из всего лишь двух, которые так и не были определены наверняка после пересмотра 14 тысяч случаев убийств и сексуальных нападений. Начиная с 1981 года, окружные прокуроры и проект по защите невиновности штата Миннесота пересматривают дела, используя новую технологию исследования ДНК, которая не была доступна во время совершений преступлений. Их цель выяснить, действительно ли осудили того самого человека.